Глава 3. Его высокоблагородию, господину коллежскому советнику Э. П. Фандорину в собственные руки. Шеф, это письмо отправляю одновременно со вчерашним, так что прочтить сначала то, а потом уж это. Я еще приписал в первое письмо про ночную прогулку по саду, про сумасшествие Крашененникова и про крик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 я сначала увидел бесчувственное тело тряпкины и пощупал жилу у ней на шее когда стало ясно что жива и видимых ран не имеет я вошел в комт вы знаете шеф я на службе видел всякое помните прошлогоднее убийство купчихи Громзины? я тогда ничего не оробел даже давал следователю москаленко нюхать на шаты а тут вроде ни крови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 И только потом, малостью успокоившись, стал рассуждать, как вы меня учили. Ладно, думаю, а как бы это смертоубийство могло устроить без сверхъестественных причин? Предположим, что злодей спрятался в спальне заранее,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 Махмедшина привозил кучер, тоже татарин, но ведь от такой народ. Свой своего нипочем не выдаст, а выгода застройщикам от смерти Варвары Ильиничны вот какая, — исправник объяснил. Поместь-то стоит теперь без наследника? Закон дает некий срок, чтобы могли сыскаться родственники, а коли не сыщется, то вымрачная недвижимость попадает в владение казны, или в данном случае земства. А на что земство лишнее морока с недвижимостью продадут? Тем же застройщикам, да много дешевле, особенно если сунуть нужному человечку тысячок пять, много десять. это можно добрых полмиллиона выгадать шутка ли. Потом приказчик крошенейников. У этого мотива может быть, не корысть, а умственное расстройство. Старик явно не в себе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 Больше мне пока ничего на ум не приходит. Горничная Тряпкина, садовник и дворник собрали вещи и еще засветло ушли из Баскаковки прочь. В коморке под лестницей проживает конторчик Серегин, но с ним приключилось вот что. Утром был само хладнокровие, гибели хозяйки отнес спокойно, разглагольствовал, передо мной и смертных человеков, перед провиденции. А вечером, когда полиция уехала, ворвался ко мне, весь зареванный, в платок сморкается, кричит «Жизни себя лишу!» И знаете из чего? Кошка у него сдохла. Дрянь какой-то в саду наелась и околела. Ужас как! Убивался. Валерьяновыми каплями пришлось отпаивать. «Уеду!» — сказал. «В Австралию или в Бразилию?» потому что не желаю проживать в одном полушарии с отравителями и злокозными гелиогабалами. Собрал сундук, прихватил хозяйский бронзовый светильник в виде мефистофеля для меборабилии. и вот был в неизвестном направлении. А я в доме остался один. Ничего, воспитание я простого, обслуживаю сам себя. Прилагаю копии осмотра места преступления, и патологоанатомического заключения, изготовленные по моему распоряжению исправником и лекарем. Жду ответа и совета, ваш Тюльпанов, а господину массии нижайший от меня поклон. 24 августа 1888 года. Глава четвертая Слукавил Аниси в донесении шефу. Факты и обстоятельства изложил в точности. Не утаил и версии. Однако ж писать о том, что объект им уже намечен, не стал. Если ошибся, не придется скраснеть. Если избрал линию верно, будет чем погордиться. Попахину и Махмедшину от смерти Варвары Ильиничны, конечно, выгода. Спору нет. Но не такие люди-миллионщики, чтобы из-за куша хоть даже и большущую мистерии разыгрывать. Тут особенное мозговое устройство требуется: темное, извилистое и непременно скособоченное. Шеф говорил, что у убийства бывает всего навсего четыре мотивации: первая – корысть, вторая – страх, третья – жгучая страсть, любовные исступление или там ревность, месть, зависть, четвертая – сумасшествие. Самые трудно раскрываемые преступления относятся к последней категории, потому что маньяк существует в фантазийном мире, устройство и лог, которого нормальным людям непонятно. В истории со Скорпеей усматривались все признаки маньякального злодеяния, и тогда выходило, что первый на подозрение Крашенников, человек угрюмый, странного поведения — Любитель уединения — это раз. Читатель религиозных книг — это два. Противился заключению сделки о продаже поместь — это три. нездоровая идея величия баскаковского рода — это четыре. Ну и, конечно, самое подозрительное — это ночное разбрасывание дохлых мышей из мешка. Полистав прихваченный из Москвы учебник по криминалистике, Аниси выписал на бумажку кое-какие полезные термины, чтобы потом блеснуть перед шефом. Основная версия теперь смотрелась очень солидно. Стало быть так, от пристрастия к чтению старинных книг и обсессионной фетишизации своего вассального прибаскаковых состояния Самсон Степанович Крашенинников — тронулся рассуждением и, должно быть, сам не заметил, как переместился из реального мира в мир болезненных фантазий. Толчком, возможно, послужило предание волшебной змее, рассказанное петербургским фольклористом. Приказчик вообразил, что, состоя при Баскаковых, он на самом деле находится в услужении у покровительства их рода скорпеей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 Понял, что храма во славу святого Панкратия наследница не воздвигнет, вот и свершил над бедной девицей ритуальную расправу. Версия была стройная, только вот с доказательствами пока выходила скудновато. Поэтому на второй день после убийства с раннего утра Аниси сел в секрете напротив приказчикового дома и стал вести наружное наблюдение.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 Сам же Самсон Степаныч губернского секретаря разочаровал. В девятом часу спустился с крыльца, хмурый и деловитый оседлал лошадь, да и ускакал куда-то. Получалось, что зря тюльпанов с рассвета в кустах сидел, а тросы весь вымок и трижды был укушен злыми муравьями. Так день с самого начала не заладился. Понуждаемые бурчанием и подсасыванием животным Губернский секретарь сходил в Ольховку на предмет добывания пищи, но деревня деревне было словно вымершая, но силу отыскал в одной избе древнюю бабку, еле передвигавшую ноги. Спрошенное, где население? Старуха ответила Аж корпеи шпашаются. Мне что, слава богу, пожела. Ты не от нее, машки, будешь, не же мной. И с надеждой прищурила подслепые глаза. «Правду», — говорил земский председатель, — «какое-то дикое средневековье, это в шестидесяти верстах от Москвы». У бабки Аниси жил столько квасом и краюхой хлеба. Поскольку лошадь взять было не у кого, отправил с пешком в Ильинское, где лабасы и почта. В купил баранок, чаю, сахару, колбасы. Долго ждал»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 Да пустой усадьбу уже в темноте, усталый, сердитый. Нехорошо поступаете, Раст Петрович. Что с самого начала про Скорпею не рассказали? Ну, это ладно. Хотели, чтоб я сам составил мнение об этом диковинном деле. Но что ж, на письмо не ответьте, ведь не о пустяках писано. И как этого крошенейника упряжать. Тут дедукция нужна. Может, пойти до да, его как следует за чтобы во всем сознался? Но где улики, на одних дохлых мышах обвинений не выстроишь, значит, снова в кустах сидеть. Еще не решив окончательно, как действовать, тюльпанов пошел вдоль пруда к у дому. Шеф говорил, что в любом маньяке, даже самым озверелым, непременно остается частица доброго начала. И что именно этот... Не участок человеческой души — главный помощник следствия, ибо подчас побуждает преступного безумца к саморазоблачению и даже покаянию. — Может быть, потолковать с Крашенинниковым спокойно, сочувственно. Глядишь, и сыщется тропка к доброму началу, а тогда уж, может быть, признание получить. Все одно Крашенинникову путь в сумасшедший дом, на каторгу такого не пошлют. Так размышлял тюльпанов, шагая мимо сумрачной водяной глади, испещренной темными пятнами полузданувших бревен, кочек, камышиных зарослей. Над прудом поднимался белесый туман, лет еще не кончилось, и зябко было, промозгло. Револьвер они все ж прихватил с собой, ну, как в приказчике зла и половина взыграет когда из-за ближней кочки вдруг с плеском высунуло что-то большое, растопыренное, они левой рукой схватился за сердце, а правый рванул из кармана оружие, зацепил курком за край, чуть не пальнул сам себе в ногу. Из воды на берег вылезло неболотное чудище, и не змей Горыныч, а высокий мужик в сапожищах, весь облепленный тиной, чуть не до глаз заросшей косматой и черной бородой. Кто таков? дрожащим голосом крикнул губернский секретарь, сжимая железную рукоятку. Мокрый человек махнул рукой в сторону болота и загукал невразумительно, то ли мой, то ли малохольный. Иначе, местный дурачок, разъяснил себе Анисий, успокаиваясь, оттого и бесстрашный. Все из деревни разбежались, а это в самый болот залез.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 Болотный мужик замучал, заквохтал, замотал лохматой башкой во все стороны, будто сердешную подругу потерял. Там у пруда его аниси оставил. И теперь шел быстро, азартно. Все, хватит фокусов. Волшебную змеюбской деревенский дурень разыскивает. А мы с вами, Самсон Степанович, поговорим по-нашему. Минуты через две уж был украшененникова дома. Тем, как подняться на крыльцо, взял курок, сунул оружие за пояс и сверху шинельку запахнул. На стук открыла приказчик дочка. Вблизи она оказалась еще краше. Лица чистые, белые, ясные глаза смотрят внимательно, лучисто. Ох, милая, каково тебе с бесноватым то жить? Аниси приподнял фуражку, представился, спросил Как звать? Геля. — А батюшки дома нет, — сказала Гель. Он в кабинете давно со света еще. — Где это? — спросил Тюльпанов, оглядываясь. — В какой стране? — Он не разрешает к нему туда ходить, — объяснила красавица. — У меня ужин давно накрытый. Жду, а пойти позвать нельзя. Может, посидите, подождете? — Вернется, батюшка, поужинаем вместе. Губернский секретарь нахмурился. На приглашение ответил рассеянно. — Благодарю. — Как-нибудь после. Э, вот что, у меня к вашему папаше дело неотложное, так что уж я рискну. Самсон Степанович, потревожить, вы только меня проводите. Умная, видно, была девушка. Ничего больше говорить не стал, только точеные бровки сдвинула. Постояла так с полминуты. Накинула платок и повела Анисия по узенькой тропинке вдоль поляны, потом через смородиновые кусты и яблоневую рощицу. Яблоки уж совсем поспели, так тянулись света к земле. Об одно тяжелое от соков тюльпанов чувствительно стукнулся лбом. — Вот он, кабинет! — сказала Геля. На самом краю пруда стояла будочка в одно окошко. Внутри за ситцевой занавеской горел свет. Заглянуть бы в щелку да неловко при дочке. Аниси постучал кратенько, больше для видимости, и скорее толкнул створку. Очень хотелось застигнуть Крашенинникова при каком-нибудь саморазблачительном занятии. Сначала увидел керосиновую лампу на чатом столе, флягу в замшевой обшивке, и походный стаканчик, а уж потом самого Самсона Степановича. Он сидел обмякнув на стуле и запрокинув голову. Одет был во что-то широкое, мешковатое, наподобие узорчатого азиатского халата. Келя страшно вскрикнула за спиной Иванисе, оттолкнула его и бросилась к отцу. Не добежав, всплеснула руками, осела на пол, обморок было от чего лишиться чувств. Лицо у приказчика жутко посинело и распухло, а на шее и сбоку от бороды виднелись две черные точки, и с каждой стекало по капельке крови. Они был даже рад, что девушка сомлела. — утешаю ее сейчас, водой пои, а тут самой работа начнется, все смотреть, поискать следы, сделать замеры. Губернский секретарь протянула руку, чтобы потрогать мертвеца, за кадык. холодный и стыл. Увидел, что широкий халат странным образом шевелится, пригляделся. Никакой-то был не халат, а невиданных размеров змеюка, обмотавшийся вокруг трупа.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 по клочьям паутины, и Тюльпанов на время расстался своим вышедшим из повиновения сознанием.